Глава 11. Марш науки и мошенничества. Парад науки. Мечта Эдгара По о национальном литературном журнале, который должен был руководствоваться безличными универсальными стандартами, теперь исчезла, если и вовсе не умерла. Тем временем другие люди продвигали свои планы по повышению уровня интеллектуальной жизни нации. проекты по продвижению, распространению и организации исследований на национальном уровне. Некоторые из них проходили под громкие фанфары, в то время как другие за кулисами имели гораздо больший эффект. 1 апреля 1844 года учёные и правительственные чиновники выстраивались на Пенсильвания Авеню в Вашингтоне. Национальная институция действия развития науки начинал свой первый публичный съезд с парада. Президент Джон Тайлер и члены его кабинета прошли маршем от здания казначейства До пресвитерианской церкви, когда они заполнились скамьи, маршевый оркестр морской пехоты исполнил торжественную мелодию. Преподобный Калимент Мур Батлер из Джорджтауна произнёс подходящую молитву. После чего недавно изобретённый инструмент, сочетающий орган и фортепиано, заиграл приятные мелодии. Президент Тайлер приветствовал собравшихся. За ним выступил Джон Удрейпер, который рассказал о действии солнечных лучей, выявленном с помощью дагеротипа. Затем астроном Элиас Люмис представил свой анализ кометы 1843 года. В перерывах между музыкальными выступлениями был прочитан целый ряд дезориентирующих лекций: лейтенанта Мэттю Мори о Гольфстриме, Джорджа Такера из Вирджинии о будущем прогрессе Соединённых Штатов, лекции по энтомологии об окаменевшем лесе, о нибулярной гипотезе, об исторических школах Франции и Германии, о теории единой электрической жидкости, представленной сыном президента Джоном Тейлером младшим, о метеорологических наблюдениях короля Борь д' СП, а также выступление преподобного Элифалета Нотта, президента Юнион-колледжа, который разработал печь для сжигания угля и нескольких других менее заметных изобретений, с докладом о происхождении, продолжительности и конце света. Мероприятие растянулось на 10 дней. На съезде присутствовали члены конгресса, незнакомые люди и граждане. А на верхней галерее расположилось большое количество дам. Правительственные чиновники, организовавшие съезд, рекламировали его как интеллектуальный банкет самого широкого народного характера. Именно по этой причине его популярного характера многие из самых выдающихся учёных Америки предпочли остаться дома. Более 40 ведущих учёных, включая Джозефа Генри, Бенджамина Пирса и профессора Йельского университета и редактора American Journal of Science and Arts Бенджамина Силимана, отклонили приглашение Национального института. Ознакомившись с программой, Генри написал химику Джону Тори. Что вы думаете о том, чтобы я подготовил для Вашингтонского института доклад о пузырьках, который будет представлен на большом собрании. Не будет ли название статьи казаться неприметным в связи с величественным сообщением, которое сделает доктор Нод о происхождении и разрушении мира. Институт стал смелым шагом к национальной поддержке науки. но для Генри, Бейча и других учёных единомышленников это был пузырь, причуда и шаг в неверном направлении. Крутые полмиллиона. Институт возник как решение завидной проблемы. Что делать с 11 ящиками золота? После своей смерти в 1829 году Джеймс Смитсон, незаконнорождённый сын герцога Нортом Берленского, геолог-любитель, оставил полмиллиона долларов правительству США, чтобы основать в Вашингтоне учреждение под названием Смитсоновский институт с целью увеличения и распространения знаний. В 1838 году Ричард Раш отплыл в Великобританию. чтобы вернуть трофеи Смитсона. Никто не мог договориться, что делать с золотом. Одним из вариантов стало невыполненное обещание, данное в инаугурационной речи Джона Куинси Адамса. Национальная обсерватория, небесный маяк. Другой идеей была национальная научная школа. План, поддержанный Конгрессом и Southern Literary Messenger, В 1840 году Поп повторил этот призыв, утверждая в Бёртонс, что вся жизнь Смитсона это явный комментарий к его намерению основать не общий университет или музей, а колледж для продвижения науки. Успех британской ассоциации содействия развитию науки вдохновил американских исследователей рассмотреть ещё одну возможность создание национальной научной организации. Токвель считал дух ассоциаций добровольной организации групп по общим интересам определяющей характеристикой американской демократии в 1830-х годах. В 1838 году попытка создать ассоциацию американских учёных была заблокирована членами Филадельфийского американского философского общества, удовлетворёнными своим положением старейшего, хотя и угасающего научного общества страны. В Нью-Йоркском лицее Джон Тори согласился с филадельфийцами, что время ещё не пришло. В стране буйствует шарлатанство, и его достаточно, чтобы одолеть нас, скромных людей. Несмотря на такие оговорки, в кабинете Ван Бёрена сформировался план создания национального научного органа, который должен был финансироваться за счёт завещанного Смитсоном имущества. Его лидером являлся военный министр Джоэл Поинсетт, путешественник и владелец плантации из Южной Каролины. Ярый защитник интересов своих коллег-арбовладельцев, он планировал расширение американских плантаций в Мексике, Карибском бассейне и Южной Америке, план, который позже реализовал океанограф Мэтью Мори. Пойнсетт стал ведущим правительственным сторонником американской экспедиции по исследованию южных морей, проекта, инициированного Дж. Н. Рейнельдсом и продвигаемого по The Thousand Literary Messenger. Семь кораблей отплыли в августе 1838 года под командованием Чарльза Уилькса и в сопровождении по настоянию Пойнсетта научного корпуса, включая ботаника Джеймса Дану, художника Тициана Пила, зоолога, этнолога Чарльза Пикинга. Заявка Натаниэля Готтерна на документирование плавания корабля была отклонена. В 1840 году, когда первые партии образцов из экспедиции начали прибывать в Вашингтон, Пойнсетт предложил направить средства Смитсона на финансирование национального музея. Такой национальный кабинет мог бы хранить и демонстрировать образцы экспедиции вместе с камнями, растениями и животными, полученными в результате исследования штатов от местных коллекционеров. Он должен был находиться под контролем Национального института содействия развитию науки. Несколько правительственных чиновников, включая государственных секретарей и секретарей казначейства, разработали устав Национального института. Поинсет стал его директором вместе с Джеймсом Кирком Полдингом, одним из ранних сторонников ПО, а теперь военно-морским министром Ван Бюрена. Президенту и вице-президенту также были отведены официальные роли. С этим советом политических назначенцев, приближающиеся президентские выборы 1840 года подчеркнули хрупкость концепции института. Станут ли эти политики, многие из которых придерживались сильных южных и джексонианских симпатий, поощрять или отвергать исследователей на основе политической лояльности? Поддержит ли его новая администрация Такие опасения по поводу вплетения института в политику оказались оправданными. После поражения Ванбюрона от Вигов Гарисона в 1840 году Пойнсет удалился на свои земли в Южной Королине. Когда в 1842 году суда экспедиции вернулись в Нью-Йоркскую гавань, секретарь института Фрэнсис Марка, клерк из государственного департамента, взял на себя ответственность. Он начал бессистемно расставлять красночисленных птиц, растения, камни и этнографические предметы экспедиции в большом зале Вашингтонского патентного бюро, ныне Национальная портретная галерея. Марк также начал планировать проведение национального съезда института, надеясь укрепить его позиции для получения золота Смитсона. Организаторы института отказались от амбиций конкурирования с размахом и глубиной подобных организаций в Европе, таких как Бан. Вместо этого они стремились просто собрать и распространить науку и практические наблюдения соотечественников в разных частях Соединённых Штатов. Членство было открыто для всех, кто склонен вносить свой вклад или получать полезную информацию. Несмотря на такое популярное призвание, Марк понимал, что успех института будет зависеть от поддержки опытных исследователей с устоявшейся репутацией. Он пригласил десятки людей посетить съезд. Особое внимание он обратил на членов Ассоциации американских геологов и натуралистов ААГН. Недавно сформированные ветеранами геологических служб штатов эта группа провела своё первое собрание в Институте Франклина в Филадельфии в 1840 году. Марк знал, что ААГН планировала снова собраться в Вашингтоне в мае 1844 года. Он надеялся убедить их отказаться от встречи или объединить её с апрельской встречей института. Джеймс Дана, ботаник, участвовавший в экспедиции, считал, что ААГН должна собраться и поделиться своими открытиями без музыкального сопровождения, а с более реальной наукой. Некоторые исследователи также беспокоились, что институт больше занимается популяризацией науки, с тем её изучением. По словам Бейча, у американцев на одного человека, занятого исследованиями, приходится полсотни людей, занимающихся распространением Жозеф Генри считал, что институт непригоден для решения вопросов строго научного характера, поскольку он находится под контролем в основном любителей и политиков. По мнению Даны, скромность предстоящего собрания ААГН затмит экстравагантность института. Если мы сможем обеспечить общее присутствие, то спокойный деловой стиль встреч и реальная ценность обсуждаемых тем, а также оригинальность представленных материалов отодвинутых на задний план. Генри раздражённо задавался вопросом, что станет с массой Дюливия, которую институт обрушил на себя в лавине псевдонауки. Скопление презентаций института, его церемониальная помпезность и руководство политиками всё это попахивало угодным толпе шарлатанством, что не соответствовало его представлениям о хорошо спланированных, самостоятельно направляемых, трезвых и строгих исследованиях. мошенническая эпидемия Хотя Бич и согласился, он был слишком пренецительным политиком, чтобы отвергнуть организацию, которая могла бы получить подарок Смитсона. Вместо этого он использовал своё место на съезде и выступил с речью под названием Стремление науки в Соединённых Штатах, в которой протестовал против направления деятельности института. Он предостереёг от поспешного продвижения научной ассоциации без чёткого понимания потребности Америки в работниках, а не болтунах. Попытки произвести впечатление и развлечь публику нельзя было считать продуктивными. Нам нужно больше активности, но не для того, чтобы каждый год нас будоражили и просили о захватывающих шоу. Он настаивал на том, что стране нужен не просто научный союз, а такой, который подавлял бы шарлатанство, отстраняя учёных от его сетей. Генри и Бейч с опаской относились к любым популярным научным развлечениям, боясь, что строгость будет принесена в жертву зрелищности. Они также настаивали на том, что американская версия британской ассоциации не должна быть демократически свободной для всех. Собрания бан являлись популярными и открытыми мероприятиями, на которые съезжались члены со всей Британии. Широкое участие полезно для кассы ассоциации. Но когда каждый человек имеет право выступить, отметил Генри, любители, дилетанты и глубокие знатоки оказываются на одном уровне. Самостоятельно выбранные лидеры бан, однако, смогли сохранить контроль над общим направлением. Большая часть членов не имеет права голоса в управлении институтом. И в этом отношении общество столь же аристократично, как и правительство нации. Хотя Генри твёрдо верил в республиканские идеалы Америки, а тенденция развития науки считалась республиканской в собственном смысле этого слова. Он полагал, что любая американская научная организация также нуждается в аристократическом надзоре сверху вниз. В Америке риск захвата науки шарлатанами был гораздо выше. Его раздражал American Journal of Science and Arts, Бенджамин Силимона. из-за публикаций сумасбродных электрических и физиологических теорий. Когда Сэмюэл Морзе обратился к нему с вопросами о телеграфии, Генри предупредил, что в сознании многих людей электромагнитный телеграф ассоциируется с химерическими проектами, постоянно выносимыми на суд общественности. Генри считал, что американская ассоциация должна будет ограничить своё членство теми, кто прошёл, так сказать, стажировку в деле экз- элементов, повторяя его собственный тяжёлый опыт в качестве слесаря. Иначе люди третьего и четвёртого сорта скоро будут контролировать дело и сделают его бесполезным и нелепым. Генри и Бейч видели, что шарлатанство таится не только в ликториях и популярной прессе, но и среди их собственных коллег. Его друг по Франклиновскому институту Джеймс Эспи недавно заслужил титул короля бурь благодаря своим популярным лекциям по метеорологии. Эспи утверждал, что бури вызываются теплом вблизи земли. которые приводят к испарению воды и образованию облаков. Затем вода охлаждается, конденсируется и выпадает в виде дождя. Эту теорию он демонстрировал с помощью нефелископа устройства, создающего бурю в чайнике. Он предложил решение проблемы засух, мучивших западные поселения, разведение множества костров за Аппалачами, по его мнению, вызовет дождь. Это был один из первых планов искусственного изменения климата. Но, к счастью, он так и не был опробован. Бэйч выразил сомнение по поводу странного курса Эспи, а Генри беспокоился о его недостатке благоразумия. Бенджамин Пирс сокрушался по поводу атмосферы самоудовлетворения СП и считал, что даже короли бури невыносимы в республике. Бывший президент Джон Куинси Адамс поставил СП диагноз методическая мономания. Френологически говоря, что размеры его органа самооценки раздулись до размеров зоба. по вместо этого ставил под сомнение оригинальность метеоролога. Основная часть теории профессора Эспи предвосхищена Роджером Бэкеном и Саллон в 1846 году. В шумной общественной сфере Америки выгодные и показанные презентации на спорные темы могли вызвать бездумное восхищение, опасный энтузиазм и зависть. Дискомфорт друзей Эспи показал, что даже солидное образование и членство в эксклюзивной научной клике вокруг Бейча, Генри и Пирса не помогало остановиться на пути к демагогии. Генри питал особую ненависть к человеку, который в 1840-х годах стал самым успешным научным лектором Америки, Дионисию Ларднеру, тому самому негодяю, который бросил вызов Генри на собрании Бан в Ливерпуле в 1837 году. Ларднер родился в Дублине, принял англиканский сан, но вместо этого посвятил себя евангелизации в области механики и физических наук. В Лондоне он создал успешный научный издательский концерн. Он стал завсегдатаем лекций, заискивал перед Чарльзом Бэбиджем, восхваляя вычислительную машину, а при поддержке лорда Брума он был назначен профессором Университетского колледжа Лондона. Обольстительный лектор и плодовитый соблазнитель Ларднер имел незаконнорождённого сына от замужней женщины. Муж другой его спутницы, Мэри Хевисайд, капитан Драгонов, устроил ему взбучку в Париже. Ларднер и Хевисайд переехали в Соединённые Штаты. Получив отпор Филадельфии, они переехали в Нью-Йорк. В 1841 году Ларднер начал читать публичные лекции в Клинтон-холле и Саду Небла об астрономии, электромагнетизме, паровых двигателях и внеземной жизни. Алдернар сопровождал лекции великолепными иллюстрациями, волшебными фонарями, искусственным освещением кислородного микроскопа и диорамами, яркими цветными экспозициями с подсветкой, изобретёнными дагером, которые создавали иллюзию глубины и движения. Ларнер нарушил покой чести левы синии, но негодяя, вместо того, чтобы вычеркнуться из приличного общества, приглашают прочитать серию лекций Генри писал Тори: Я вижу по газетам, что доктор Дионисий Ларднер преуспевает в Нью-Йорке. Как мне кажется, вам пора уезжать. У филадельфийцев нашёлся повод для лекаваний, и они не оставят его без внимания, несмотря на неодобрение ведущих американских учёных. Легко усваиваемые мультисенсорные зрелища Ларднера пользовались огромной популярностью. Из Клинтонхолла он отправился читать лекции в других лекториях, от Бостона до Нового Орлеана, от Сент-Луиса до Цинцинати, а в Филадельфии он собрал более тысячи слушателей. Ларднер, шагавший титулом доктор права, появился в одном из юмористических рассказов по Три воскресенья на одной неделе. как не менее известная личность, чем доктор W.G. лектор по шарлатанской физике, чьи мнения были слишком евангельскими для глупого персонажа. Для научного видения Джозефа Генри, Ларднер представлял двойную угрозу. Он был одновременно моральным негодяем и шарлатаном. Однако пышные зрелища Ларднера доказали, насколько американская аудитория изголодалась по науке. Шоумены поспешили бы удовлетворить этот аппетит, если бы не работающие учёные. В духе близком Бэйчу и Генри, нью-йоркский врач Дэвид Мередит Риз в своей книге Мошенники Нью-Йорка в 1838 году диагностировал шарлатанство как политический и моральный кризис. Нью-йоркцы, станал он, тысячами принимали пилюли иностранных и отечественных шарлатанов. Лабелью, кониский перец и паровые ванны. А теперь в равной степени заняты тем, что прививают френология и животный магнетизм. Шарлатаны устраивали педантичную демонстрацию образованности. Им достаточно было разрушить все существующие системы и осудить школьное образование, чтобы найти великое множество последователей. Хотя Нью-Йорк считался эпицентром, болезни хватило всю страну. Поскольку новые научные схемы часто сочетались с радикальными программами политических и моральных реформ, полемика Риза была направлена на политические и религиозные движения, наряду с псевдонаучными системами. И папство, и антипапство это самозванство для общества, провозглашал он в то время, как ультраумеренность превратилась в общественную досаду, предприняв попытку запретить всё спиртное. Полностью замысел полемики Риза стал ясен только в последней главе, занимающей четверть книги и озаглавленной Ультрааболиционизм. Движение против рабства, заявил доктор, вышло за рамки смутной надежды на постепенное прекращение рабства, которую исповедовали Джефферсон, Франклин, Раш и Джон Джей, представители старой школы. По мнению Риза Аболиционисты, осуждающие рабство как грех и предпринимающие решительные действия, например, бросающиеся с мушкетом на толпу сторонников рабства, как Элайджа Лафджой из Миссури, который в результате был убит, нарушают Писание, где приводятся примеры приемлемого рабства, и права граждан на свою человеческую собственность. Для Риза безумное общество борьбы с рабством самым гигантским самозванством, которое когда-либо поражало церковь или государство. Для Риза величайшим надувательством века и величайшей опасностью для общего блага была не френология, не водолечение, не патентованные лекарства и даже не католицизм, а отмена рабства. Столкнувшись с изменчивостью американской политики, Бэйдж и Генри были убеждены, что для выживания науки необходимо по возможности держать на расстоянии такие спорные вопросы, как рабство. врождебность, которую они выражали по отношению к шарлатанству, отчасти представляла собой враждебность к любым популярным, разжигающим страсти вопросам. Помимо того, что они одобряли основу протестантской естественной теологии, они в основном не допускали явных религиозных утверждений и споров в свою науку. В 1840-х годах их умеренная, скромная позиция означала также попытку не вмешиваться в проекты реформ по защите прав рабочих и женщин, а также вопрос о рабстве и расовой науке, опасаясь взбудоражить общественность и внести раскол в хрупкое сообщество исследователей. Бич и Генри в основном избегали этой темы. Такая осторожность отнюдь не объяснялась их неприятием рабства. Генри был озадачен мыслью о том, что чёрные и белые могут однажды сочетаться браком или получать одинаковые политические преимущества. Их близкий союзник, гарвардский математик и астроном Бенджамин Пирс, считался убеждённым и публичным сторонником рабства. Какие бы мнения не имел Беч по этому вопросу, они не мешали его многолетней дружбе с будущим президентом Конфедерации. Джефферсоном Девисом или Слуйи Агассисом, который стал страстным сторонником науки о расе. Скромность и строгость, которые Бэйч и Генри пропагандировали как научный и моральный идеал, вынудили их избегать тем, способных разжечь региональные антагонизмы и помешать их цели объединить настоящих учёных. Для Бечей, Генри и большинства их союзников идеалы научной незаинтересованности и объективности действовали в тандеме с молчаливым принятием статус-кво, включая превосходство белой расы и рабство, вежливое молчание в отношении наиболее актуальных моральных и политических проблем эпохи. Поразительно, но научный подход по литературной критике, который откладывал в сторону моральные и политические соображения, чтобы оценить литературу как чистый объект искусства, показал его соответствие не только проектам Бейча и Гендри по реформированию американского интеллекта, но и их соучастию в среднем расизме эпохи Антибеллумов. Великий научный труд Бейча. Бейч считал, что ещё одним способом защиты науки от политического вмешательства является, как это ни парадоксально, закрепление её в государстве, настолько прочное, чтобы она могла противостоять капризам партийных конфликтов и общественных прихотей. После неудач в Филадельфии Джексон Нянский политики вынудили его уйти из колледжа Жерар и центральной средней школы. Он искал прочную, ненавязчивую, институциональную базу, где он мог бы спокойно создать научную инфраструктуру страны. Шанс выпал в 1843 году, когда умер Фердинанд Хасслер. Красслер был ушедшим в отставку суперинтендантом Национальной геодезической службы США (NGS), созданной в 1807 году для составления карт береговой линии в целях укрепления и торговли. В последние годы NGS испытывала нехватку персонала, оборудования и руководства. После смерти Хаслера заброшенное федеральное бюро показалось Бейчу открытым маршрутом. По словам Генри, НГС была тесно связана с научным характером страны. Это большая научная работа, которую следует поручить человеку с устоявшейся научной репутацией, и Бейч доля нее подходил. Он привлёк свою семью и влиятельных друзей к лабированию значения. Бенджамин Пирс заявил: "Я не дам себе покоя, пока не выполню задачу" и заручился поддержкой бостонской элиты. Получив рекомендации от Джона Куинси Адамса, сенатора Отвигов, Руфуса Чойта, историка Джорджа Бенкрофта, который будучи директором таможни Бостона, устроил арест Браунсона и Натаниэля Готтерна на таможенной должности. И видных торговцев. Джозеф Генри также мобилизовал свои связи в Нью-Йорке и Нью-Джерси, хотя это означало отказ от учебника по естественной философии, который они с Бэчем планировали написать. Компания увенчалась успехом. Президент Тайлер назначил Бэча суперинтендантом NGS в 1843 году. По словам Генри, Бэйч пользовался поддержкой всех самых выдающихся учёных страны, и кабинет министров не мог поступить иначе. Вместе со своей женой Нэнси он переехал в Вашингтон, округ Колумбия. Там он приступил к преобразованию дремлющего правительственного агентства в национальный исследовательский центр. Под его единоличным руководством, вдали от публичных аудиторий, журналистов и администраторов колледжей, Бэч разработал высококонцентрированные проекты по составлению карт береговой линии и гавани страны. Первую половину года он работал в поле. Он и его команда геодезистов наносили на местность сетки тщательно измеренных треугольников, а также проводили гидрографические исследования, бросая свинцовые линии через борт лодки. для измерения глубины и контуров земли под прибрежными водами В качестве помощников он призвал на помощь изысканием настоящие таланты страны. Сотрудники были набраны из армии и флота, многие из Вест-Пойнта, и включали студентов, рекомендованных его друзьями. Бенджамин Пирс обеспечил постоянный приток послушных выпускников Гарварда, а также своего прямого сына Чарльза, будущего философа. Шеф терпеливо обучал этих молодых людей и немногочисленных молодых женщин точным наукам. Астроном Мария Митчелл, которая в В 1847 году открыт комету, была дальняя родственница Бейча и провела лето в обсерватории. Исследование предлагало строгую передовую научную подготовку и опыт, недоступные в других местах в Соединённых Штатах. Оно породило целое поколение исследователей, преданных Бейчу и его друзьям, и обученных по их строгим стандартам. В вторую половину года Бэйч проводил в Вашингтоне в офисах недалеко от Капитолия, вычисляя результаты, контролируя карты и составляя ежегодный отчёт. Ему помогал Джозеф Сакстон, переведённый из монетного двора Филадельфии на должность начальника бюро мер и весов страны, который ремонтировал аппаратуру, улучшая точность гумбольтовских измерений всех видов: атмосферного давления, магнитного склонения, расстояния и времени. Хотя Бэйч столкнулся с открытой враждебностью многих членов Конгресса, которые считали федеральное финансирование науки элитарной экстравагантностью, его семейные связи и политическая смекалка помогли ему найти союзников и успокоить противников. Поначалу он предполагал, что для охвата всей береговой линии США потребуется 10 или 12 лет работы. Но ему удалось расширить миссию. К 1848 году NGS США стала одной из самых финансируемых ветвей американского правительства. с огромным годовым бюджетом в 400.000 долларов и без признаков остановки. Бэйдж превратил НГС США в национальный научный проект. Под его руководством она неуклонно становилась главным научным агентством правительства, прочной базой для исследований и обучения, а также образцом федеральной, но политически независимой экспертизы. С своим существованием она не была обязана ни одной группе или партии. Однако другие потребности науки в Соединённых Штатах оставались неудовлетворёнными. Национальный институт, радующий толпу, являлся, по мнению Бичи и Генри, совершенно неподходящим форумом для обмена информацией и координации между местностями или для того, чтобы настоящие рабочие люди американской науки могли выступить единым фронтом. Более того, 500.000 долларов Смитсона по-прежнему не нашли своего предназначения. Заслуженная награда. Лекционное турне по в конце 1843 года по Пенсильвании, Делавэру и Мэриленду повторяло путь других странствующих лекторов и артистов. Он критиковал своего сменщика в Грэмс Руфуса Гризвельда, дав своей лекции название "Американская поэзия", название сборника Гризвельда, который посчитал чушью. Однако у него были и другие соперники. Что самое неприятное, Диониси Ларднер, доктор Д.Д.Л., лектор по шарлатанской физике по, вернулся в Филадельфию в декабре для серии рождественских выступлений. Он успокаивал слухи о своём безнравственном поведении, наполняя выступления религиозными чувствами и музыкой. Ларднер также расширил свои спецэффекты. Он добавил планетарий, механическую модель солнечной системы размером с комнату, созданную мастером из Агаи, и сопровождал её показ исполнением на органе Мессия Генделя. Его телескопическая панорама небесвода, огромный волшебный фонарь с кислородным освещением и движущимися слайдами Солнечной системы и кометы 1843 года сопровождалась космологической симфонией Гайдна "Сотворение мира". Движущаяся панорама, массивный свиток с изображениями, медленно раскрывающийся для показа собора Святого Петра и Иерусалима, работала под звуки композиции Моцарта. Эти ухищрения украшали то, что Ларнер назвал своими бриджвотерскими лекциями, взгляд на естественную теологию, представленный без сектантских доктрин. Он предложил продемонстрировать, что современные открытия в астрономической и физической науке доказывают существование и проявляют атрибуты божественного автора вселенной. У Ларнера не было лицензии на использование имени Бриджвотера. Он использовал репутацию почтенных трудов по естественной теологии в своих интересах. Также, как и его бывший покровитель в Лондоне Чарльз Бэбидж, использовал спорный девятый Bridgeworthский трактат. Лекции Ларднера были рассчитаны на то, чтобы понравиться семьям, изумить их и оставить после себя удовлетворенное, благочестивое чувство понимания вселенной, без необходимости напрягаться или вынашивать какие-либо опасные идеи. В период с 1841 по 1845 год лекции и публикации Ларднера принесли ему астрономическую сумму в 200.000 долларов, что сегодня составляет почти 6 миллионов. По, без гроша в кармане, не мог не позавидовать такому доходу, хотя и презирал дурной вкус и шарлатанские аспекты выступлений. Музыка и механические эффекты могли покрыть множество интеллектуальных грехов. Эффективность таких уловок, которые, по мнению По, унижал журнал Грэхемс, только доказывала, как легко захватить массы шумом, ярким светом и сентиментальными заверениями. Как писал По, но столпы этого обожания, с его помощью вы можете взять её и вести куда вздумается. Удовлетворение толпы, хотя это и достаточно сложно, не представляло трудности для По. В течение многих лет он писал для двух аудиторий одновременно. Одна и та же повесть могла развлечь публику юмором и потрясениями, в то время как её философские резоны и литературное мастерство признавались образованными людьми. Его критические труды служили картами и ключами для будущих исследований его творчества, а в своих рассказах он незаметно прятал загадочные аллюзии, глубокие подтексты и шутки, которые должны были найти и расшифровать последующие читатели. Как он говорил: "Какое может быть глубокомыслие в распутывании паутины, которую вы сами, то есть автор, соткали на предмет распутывания?" Одинокий исследователь осенью того года по рецензировал специальный выпуск American Journal of Science and Arts Силимана, где был опубликован отчёт об экспедиции исследователей, национальном проекте, который он отстаивал в Salaven Literary Messenger, и откуда черпал вдохновение для пима, помимо ботанических, зоологических, геологических и этнографических образцов. Экспедиция привезла с собой вождя фиджийцев по имени Вейдови. Капитан Уилкс похитил его посредством жестокой демонстрации силы, в ходе которой были убиты два американских моряка и десятки фиджийцев. Заболев на последнем этапе путешествия, пленный вошь умер в гавани Нью-Йорка. Бортовой натуралист Чарльз Пикиринг упаковал и отправил череп в идове в Филадельфию, где Сэмюэл Мортон добавил его к своей американской Голгофе. За 4 года плавания Уилкс заслужил неприязнь большинства членов экипажа, не в последнюю очередь учёных, чьи исследования он часто блокировал. По возвращении Уилкса отдали под трибунал, обвинив в неправильном управлении и чрезмерном применении силы. С него сняли обвинения, и он отправился на работу в Вашингтон, чтобы помочь навести порядок в импровизированной галерее образцов в патентном бюро. В июле 1843 года Уилкс, как это было ему свойственно, назначил себя главным. Он добавил пояснительные таблички, переставил экспонаты, улучшил освещение, запретил поливать табаком и написал над входом золотыми буквами: "Коллекция экспедиций исследователей". Реконструкция прошла на ура. Посетители выстраивались в очередь, чтобы поглазеть на ярких тропических птиц и цветы, драгоценные камни, золото и железные руды из Бразилии. зели, медные и серебряные руды из Перу и Чили, огромные коллекции раковин и кораллов, а также этнологические предметы, включая одежду, оружие и черепа жителей тихоокеанских островов. Эта впечатляющая демонстрация грузов, захваченных американскими военно-морскими силами, казалось, оправдывала огромные расходы и сложности экспедиции и укрепляла в нации чувство собственного технического прогресса и превосходства путём ранжирования собранных ею культур. Прогуливаясь по Национальной галерее, мы проносимся над Тихим океаном со скоростью, превышающей скорость железной дороги, и изучаем различные виды их продукции и относительный интеллект дикарей. Деградация жителей Новой Голландии резко выделяется на фоне более развитых, хотя и не менее варварских фиджийцев. В течение следующего десятилетия выставку ежегодно посещали более 100 000 человек. Она послужила ордером для будущих научных расходов правительства на научную и колониальную экспансию. Когда общественность одобрила экспедицию, По попытался восстановить справедливость в отношении своего друга Дж. Н. Рейнольдса, который придумал экспедицию, но был лишён места на борту. По признавал множество способных и уважаемых джентльменов в научном корпусе экспедиции, но был возмущён скандальным сутяжничеством, которое отстранило от участия в предприятии того самого человека, который дал ему начало и который лелеял его до конца. Он изобразил Рейнельса как провидца, трагически опередившего своё время. Хотя превозносящий себя Уилкс пытался присвоить себе славу эту триумфальную экспедицию, следует помнить, как экспедицию мистера Рейнельса. Пораспознал в Рейнельсе родственную душу, смелого, наделённого богатым воображением авантюриста, чья отвага и труд остались без вознаграждения. В Филадельфии литературные усилия по не спасли его от нищеты, как и его планы по созданию национального журнала, даже возглавляемого коалицией, как он предлагал Лоуэлу. Подобная ассоциация или заговор тесно перекликались с деятельностью наиболее активных и амбициозных исследователей страны, чьи проекты по обеспечению федеральной поддержки национальных институтов начали находить успех. Bech сейчас находился в Вашингтоне, возглавляя NGS, что стало большим шагом вперёд для их с Генри концепции национальной науки. Конгресс выделил самому Люморзе 30.000 долларов на экспериментальную телеграфную линию между Вашингтоном и Балтимаром. Хотя национальные институт избегали ведущие учёные, его публичные усилия обострили чувство необходимости создания американской научной ассоциации, формируемой и направляемой элитой. Я мог похвастаться по гениальным литературным экспериментам, неустанными репортажами и анализом, кампанией по продвижению американской литературы. Вспомнят ли хоть что-то из этого? Его планы по созданию национального журнала потерпели крах, а его предприятия в Вашингтоне и в таможенной палате Филадельфии закончились фиаско. Он едва мог прокормить свою тётю и больную жену. Девочка, вырешая неподалёку от дома по в Спрингд Гардине, вспоминала, что видела его идущим по седьмой улице в город, в Испанском плаще, с серьёзным и задумчивым лицом. Хотя ему было немногим более 30 лет, он имел вид среднего возраста. Для его соседей его имя мало что значило. В апреле 1844 года он был вынужден покинуть Филадельфию, город, где перед ним открылись такие манящие возможности. Вместе с свержинием он отправился в Нью-Йорк, хотя его семья была обезодолена вплоть до фактического голода. Страна вступала в фазу экспансии. Джон Тайлер готовился к перевыборам и видел перспективу в аннексии Техаса и Орегона, вплоть до 54-й линии широты. Теперь по пришлось пересмотреть надежды, которые он питал в Филадельфии на создание надёжной авторитетной позиции, с которой он мог бы высказывать мнение по литературным, философским и научным вопросам. Он не мог пойти по пути Бейча. Направляясь в Нью-Йорк, он приближался к орбите другого, совсем иного вкладчика в американскую науку ФТ Барнома. Он был готов пойти на беспрецедентные меры, чтобы привлечь внимание к своим произведениям и идеям, даже если это означало выход за рамки сатирических гротесков и откровенных мистификаций. Он продолжал добиваться своих высоких целей в художественной литературе, поэзии и критике, а также продвигал свои философские и научные теории дальше, чем когда-либо. Но ни один город не давал больше шансов на славу и не был лучшим рынком сбыта для мошенников, чем Нью-Йорк.